Глава тридцать «Я хочу задержаться здесь на две недели», — говорит Ляля за несколько дней до нашего отъезда. «Зачем?» — спрашиваю я, сыпив зубы. Я и так ее почти не вижу. Была надежда, что когда мы вернемся в Москву, все станет лучше. В конце концов, я понимаю, что Ляля принадлежит мне больше, когда рядом нет родни. «Еще не всю мебель доставили», — говорит она. «Гостевую ванную все еще переделывают». Я хочу быть здесь, чтобы со спокойной душой уехать, когда дом будет полностью готов. Твой брат может за этим проследить, — говорю раздраженно. Мы все равно пока не будем жить в этом доме. Мало ли что еще придется менять. Мы и так провели здесь целый месяц. То есть ты не хочешь, чтобы я оставалась? Не будь таким упрямым, Тимур. Я же скоро приеду. Мы же весь отпуск провели вместе. Что для тебя две недели какие-то? Вместе? — срывается мой стоп-кран. — Мы не были вместе, Ляля. С момента нашего приезда ты все время проводишь либо в доме, либо в строительных магазинах, либо у своих родителей. Да у нас секса не было неделю, а до этого еще неделю. И я видел тебя от силы три часа в день, до того момента, как ты ложишься спать. По-твоему, это нормально? — Тимур, ты ведешь себя неразумно, — вздыхает она. «Ну, — Но подумаешь, увлеклась немного. Ты ведь сам сказал, что я могу по своему вкусу сделать ремонт и обставить дом. А это не так просто и требует времени. У тебя есть дизайнер для этого. Есть подрядчик, который контролирует рабочих. Все сделано по твоим желаниям, но не обязательно при этом ездить туда каждый день и контролировать все лично. В случае, если они напортачат, им придется выплатить огромную неустойку, поэтому никаких крупных косяков там быть не может. Это ведь проверенный подрядчик. Я его не на улице нашел. Я видел его работу. Тимур. более мягко говорит Лейла. «Ну, ты ведь меня знаешь. Я не могу расслабиться и пустить все на самотек. Такова моя натура. Это как в случае с домработницей, помнишь?» «Так больше не может продолжаться, Ляль. Я устал понимать и ждать. Мы ведь уже говорили об этом. Как ты не понимаешь, что мне в первую очередь нужна рядом жена? Я не хочу домработницу. Я не хочу идеальную хозяйку и работника в офисе». Мне нужно, чтобы моя женщина уделяла мне внимание и время в своем плотном графике. И я сейчас имею в виду не секс. Так не может продолжаться вечно. Если я научился сдерживать свой характер ради тебя, то почему ты не можешь немного отпустить контроль ради меня? Ты не понимаешь, что проблема не во мне, Тимур, — возмущается она. И не считая этого злосчастного отпуска, когда это я не проводила с тобой время, ты ведешь себя, как неразумное дитя. Рот закрыла, киплю от негодования. Как ты со мной разговариваешь? Я дал тебе слишком много свободы, смотрю. Слово мужа в семье закон, Лейла. В понедельник мы летим домой. Я так решил, и это решение не обсуждается. Прощайся с родными и собирай вещи. С твоим братом я договорюсь». Он посмотрит, как идет ремонт в наше отсутствие. Я не поеду, упрямится эта невыносимая женщина. Ты не можешь командовать мной. Езжай сам, если хочешь. Но я остаюсь. Я так решила. Лейла, не рычи на меня. Я сказала, значит сказала. Мне надоело вечно тебе уступать. А учитывая, что ты никогда не считаешься с моими желаниями, то не вижу необходимости продолжать охранять твое эго. Ты всегда считаешь себя правым. «Даже когда делаешь глупости? Повзрослей уже! Тебе тридцать лет, Тимур!» «Это все из-за детей, не так ли?» «Внезапно понимаю я. Ты бесишься из-за этого. Однако чего ты не понимаешь? Это именно тебе нужно повзрослеть, Лейла. Ты ведешь себя так, словно брак — это работа. Все должно быть идеально внешне, но о том, что происходит внутри, ты не заботишься. Раньше я думал, что таков твой характер. Может, у тебя ОКР или еще что-то?» Но сейчас у меня такое чувство, словно я все время навязываюсь тебе, а ты терпишь, потому что должна, ведь жена. Ты совсем меня не знаешь, — качает головой она. В том-то и дело, что я только сейчас начал тебя узнавать. Ты оказалась из тех женщин, для которых внешнее благополучие важнее всего. Не хватает только ребенка для идеальной картинки, так? Но вот что я тебе скажу, Ляля. -ля. Будь моей женой любая другая женщина, — У нас, возможно, уже были бы дети, и не один. Знаешь, почему их нет с тобой? Потому что ты не доросла до роли матери. Этот ребенок будет таким же несчастным, как я, потому что твои дела никогда не кончаются, и они всегда оказываются важнее людей. «Да пошел ты!» — шипит она, вытирая слезы и убегая в спальню. Моя кровь кипит, но я не позволяю себе сорваться. Убираюсь из дома, пока не надавал ей по заднице за дерзость. и бесцельно катаюсь по городу, чтобы проветрить мозг. Как же меня бесит эта упрямица! Я не могу сдержать слез обиды, и когда слышу хлопок в входной двери, понимаю, что Тимур ушел, и ощущаю только облегчение. Совсем не хочется его видеть и вступать с ним в очередной бессмысленный спор. Выплакав все слезы, принимаю долгий горячий душ и постепенно успокаиваюсь, а потом ложусь в кровать И, вспоминая все, что мы наговорили друг другу, снова плачу от своей глупости. За годы нашего брака мы не рассорились, но я никогда не прибегала к оскорблениям и такому вопиющему неуважению, не знаю даже, что со мной случилось. Сама не замечаю, как засыпаю, намеренная на утро собрать вещи и извиниться перед ним за свои необдуманные высказывания в его адрес, однако, проснувшись на следующий день, понимаю, что Тимура дома нет. А возможно, он и не возвращался вовсе, потому что постель с его стороны не примята? Проверяю телефон и, увидев сообщение от него, присланное в пять утра, холодею. Лечу в Москву, оставайся там. С огромной тяжестью на душе понимаю, что это не очередная уступка с его стороны и не примирение. Тимур так сердит, что уехал, оставив меня здесь, пока сам не примет решение, когда мне можно вернуться к нему. И можно ли. Понимаю, как глупо поступила своими необдуманными словами и снова плачу, неуверенная, что все наладится. В конце концов, мужчина оставляет жену только когда думает над разводом. Спасибо, хоть в родительский дом не верну. Рыдаю до вечера, мучимая жуткой головной болью, вдобавок к самобичеванию. И до следующего дня так и не выхожу из дома. Видок с утра еще хуже, чем вчера, поэтому привожу себя в порядок перед тем, как поехать к маме. Сейчас самое главное – помириться с Тимуром и не дать узнать родным, что у нас разногласия. К сожалению, на мои звонки он не отвечает, а сообщения остаются непрочитанными. Я, конечно, не скажу маме о произошедшей ссоре, но одно ее присутствие меня утешит и подарит спокойствие, поэтому решаю привести этот день с ней. К моему облегчению дома она оказывается одна, и ни Самира, ни Аза нам не помешают. Мы проводим день, разговаривая и готовя, а вечером я не уезжаю, так как родителям сообщила, что Тимур уехал из работы и ночую в своей старой спальне. Пока следующим утром меня не будет звонок от Миры. Алло, Ляль, ты все еще у своих? Я сейчас приеду, не уезжай пока, хорошо? Ладно, говорю ей и снова заваливаю спать. В последнее время мне все сложнее просыпаться по утрам. В следующий раз меня снова будет Самира, которая вошла в спальню и присела рядом со мной на кровать. «Ляль, ты заболела?» — с беспокойством спрашивает она. «Я зеваю и потираю глаза, садясь в постели. Нет. А что? Плохо выгляжу?» Ночью снова плакала, проверив и убедившись, что Тимур все еще не хочет отвечать на мои звонки. «Выглядишь как обычно, а вот то, что ты в десять утра все еще спишь, это странно», — говорит Мира. Смотрю на часы и сама удивляюсь. Вот это я поспала, конечно. Мир, иди, сделай кофе, а? Я быстренько умоюсь, нужно взбодриться. Хорошо, не задерживайся, соглашается кузина и бежит на кухню. Смотрю, энергии в ней с утра хоть отбавляй. Когда я иду на кухню, вижу, что она яичницу приготовила, а теперь режет свежие овощи на закуску. М, -м как вкусно пахнет. «Умираю от голода. Вчера почти не ела. Где мама?» «Беру приборы и тарелки, прежде чем сесть за стол». Кофе Мирка уже разлила по кружкам. «Они с дядей уехали на рынок», — отвечает кузина, садясь напротив. «Тетя хочет купить овощей для солений. Позвала меня с утра помогать». «Я попросила купить и на нашу долю, а то Азиза все равно хочет меня запрячь. Лучше здесь приготовлю и перевезу, чем терпеть ее бубнешь над духом дома». «Так ты поэтому попросила меня не уезжать?» «Совсем не удивляюсь я. Я бы и так помогла. У меня никаких дел до вечера, пока ванную в доме не закончит. «Не только. У меня есть новости», — загадочным видом сообщает она. «Походу, папа уже нашел мне жениха. Они с Азизой с утра об этом говорили, пока я не зашла. Никаких деталей не знаю, но вроде все на мази. Скоро сваты прибудут». Странно, что эта болтушка мне не проговорилась, но прямо спрашивать не буду. Скрестила пальчики и надеюсь, что это будет нормальный мужик. Деньги-то у него по-любому есть. Папа на бедного зятя не согласится, но возраст и внешность для него не важны, в отличие от меня. Он даже мнения моего не спрашивает. Я же неблагодарная дочь не заслужила такого уважения. «И ты выйдешь?» – спрашиваю я, – если он тебе не понравится. «А куда я денусь?» – вдыхает Мира. Папе сейчас зубы не заговоришь. Он считает, что сделал большую милость, простив меня. Не могу же я снова сбежать из дома. Тогда была причина. Сейчас мамы нет. Не хочу жить одна. Это очень страшно. Я понимаю, о чем она. Хоть у меня и есть семья, когда Тимур ушел, мне показалось, что я осталась совсем одна. Потому что он – моя лучшая половинка. Да, я безэмоционально зажатая. Совсем не умею дарить ласку, но он ведь любит меня и такую. Я знаю его недостатки, знаю и свои. О таком муже женщина может только мечтать. И если бы не его нежелание родить ребенка, он был бы просто идеальным. Я очень жалею о нашей ссоре, и мне невыносимо думать, что я могу остаться без него. Потому что при мысли, что он может не вернуться, я ощущаю, словно осталась совсем одна в этом большом мире». Если Самира чувствует то же самое, то я могу ей только посочувствовать.